Глава двадцать седьмая. «Да», — продолжила Галя, — «у нас дело, но сейчас его выполнение под угрозой». «Я очень благодарна Карлу». Он рано утром позвал нас с мамой к себе и сказал, «Понимаю, вы в шоковом состоянии. Не волнуйтесь, вечером улетите в Москву. Я взял на себя оформление бумаг. Вас доставят в аэропорт, вы сядете в самолет, проблем не будет. Вот билеты». Вы оплатили пребывание в Олафе, но в связи со скорбными обстоятельствами вынуждены прервать отдых раньше срока. Держите ваучер на двухнедельное проживание по системе «Все включено» в замке. Он бессрочный, можете использовать его в любое время, когда захотите расслабиться. Галя начала ломать пальцы. Местный врач сказал, что у папы случился инфаркт. Мне придется улететь в Москву, бросив дело. Не смотрите так. Я любила Кирилла Григорьевича, но мне сейчас некогда горевать. Папа совсем недавно сказал, «Галюня, если со мной чего случится, ты за Валю отвечаешь, она слабая, ей опора нужна». Прямо как чувствовал, что скоро умрет. Специально для поездки в Олов мне сделали загранпаспорт, в котором указан возраст – 15 лет. Мне часто приходится изображать малолетку, проблем не бывает. Но сейчас возникло. Остаться здесь одна я не могу. Мама не сможет организовать похороны. И представляете, как это будет выглядеть, если несовершеннолетняя дочка покойного продолжит отдых. Я очень хочу выяснить правду о кончине отца. Если подтвердится сердечный приступ, сочту это Божьей волей. но ну, если обнаружится криминальный след... Галя стиснула пальцы в кулаки с такой силой, что у нее побелели костяшки. Тогда клянусь, Я из-под земли добуду того, кто лишил меня самого лучшего на свете отца. «Понимаю вас, но что вы хотите от меня?» – спросила я. Галина втянула ноги в кресло. «Не могу бросить дело, из-за которого мы приехали в Олов. Отец всегда брал за работу деньги вперед. Это было его условием. У него безупречная репутация, ему верили, и он никогда никого не подводил». Мне придется вернуть клиенту значительную сумму, но не это самое неприятное. Слух о том, что Кирилла Ручкина убили, а так будут считать все, связанные с папой деловыми отношениями, этих людей не убедит мое заявление об инфаркте. А его дочь не смогла одна справиться с работой, вмиг разлетится среди своих. Отец постоянно выполнял поручения для нескольких частных сыщиков, крупных адвокатов, серьезных представителей бизнеса. Я намерена продолжить его дело, но узнав о возврате денег, клиенты посчитают меня неумехой и более никогда ко мне не обратятся. В нашем деле женщинам труднее, чем мужчинам. Я потеряю авторитет и не верну его. Хочу вас нанять для выполнения нашего задания. Надеюсь, оно никак не пересекается с делом, которым сейчас занимаетесь вы. Согласны? «Оплата достойная». Я сложила руки на коленях. «Повторяю, я хотела просто отдохнуть и не могу согласиться на работу, не зная ее сути». «А я не имею права ничего разглашать, пока вы не ответите «да»,» воскликнула Галя. Я развела руками. «Тупик? Кто-то должен рискнуть? Скажите, ваше дело связано с Эдмундом Хансеном?» На лице девушки появилось выражение искреннего любопытства. «Откуда вы знаете?» Я встала, взяла из шкафа кофту и набросила ее на плечи. «Тогда я буду той, кто рискнет». «Да, я согласна. Рассказывайте». Галина потянулась к пледу на диване. «Я уже упоминала, папа постоянно сотрудничал с частными детективами. Но один раз он имел дело с вашим мужем. Не помню такого факта» удивилась я. «Наверное, вы тогда еще не поженились», пояснила Галя. «Вульф только контору открыл, у него сотрудников еще не было, он один работал». Папа был Максиме высокого мнения и часто его потом вспоминал как честного человека и отличного специалиста. «Но не о вашем супруге речь. Это я так, к слову, вспомнила». Зимой к нам обратился Леонид Рогов. «Кто?» не удержала я возгласа. «Леонид Рогов», — повторила Ручкина, — «мы с ним никогда ранее не пересекались». «Так», — пробормотала я, — «забавно». Софья Гурманова именуется его секретарём, хотя в действительности она убирает офис Рогова, да подаёт кофе клиентам. «Офис», — усмехнулась Галя, — «роскошное название. Это крохотная квартира на первом этаже, убогая до слёз. Я там одновременно задохнулась и замёрзла». Леонид постоянно курит. В помещении воняло, как в заполненной окурками пепельнице. Чтобы выгнать дым, детектив держит окна полуоткрытыми. «Погодите, вы имеете в виду Софью, которая с нами в Волов приехала?» «Ну да», — кивнула я. «Только сейчас это поняли?» «Зачем она тут?» — насторожилась моя собеседница. Я рассказала о встрече с Гурмановой. «Черт!» — расстроилась Галли. «Блин!» «Нехорошо. Думаю, дело в дневниках. Она за ними охотится. И как только о них узнала. Судя по тому, что вы рассказали, Софья полная идиотка. Сувенирный жетон. Фото в Панаме на фейковой эксиве сотрудника ФБР. Ха! Но дуракам часто везет. Вдруг она их нашла?» «Дневники?» — уточнила я. Галина стукнула кулаком по подлокотнику. «Да!» Я взяла со стола бутылку минералки. ходите воды?» ручки скривилась. «Нет. Пожалуйста, четко и внятно расскажите суть дела», — попросила я. «Что за дневники? чьи Галина развернулась спиной к одному подлокотнику кресла, перевесила ноги через другой и заговорила. Рогов предложил Кириллу Григорьевичу работу и назначил встречу в своем офисе. Отец с дочерью приехали в неуютную квартиру, но не удивились обстановке. Ручкиным приходится бывать в самых разных местах, их трудно поразить или шокировать. Леонид рассказал, что к нему обратилась иностранная гражданка Элиза Гант. Она всю жизнь работает в замке Олов, начинала она уборщицей, но быстро понравилась тогдашней хозяйке дворца Мартини Хансен и стала сначала ее горничной, а потом управляющей. После смерти Мартины адвокат огласил завещание. Элизе отошел принадлежавший Мартине небольшой дом в центре города. Кроме того, она получила неплохую денежную сумму, и в своей последней воле Мартина указала, что Элиза должна занимать должность управляющей замком до самой своей смерти. Госпожа Хансен наградила еще нескольких людей. Ветеринар Эклунд и его жена Костелянша тоже получили дом и счет в банке недвижимость в купе со звонкой монеты досталась и поварихе биati немалую сумму обрел доктор андерсон элиза биата хельга и георгий Эклунды были всегда верны семье хансен читал адвокат за это их наградила хозяйка карл и елена обязуются никогда их не увольнять доктор гарри андерсон и его сын курт получают сумму достаточную для строительства собственной клиники если хоть один пункт из моего завещания будет не выполнен все мое состояние перейдет в благотворительный фонд юрист огласил бумагу оглядел присутствующих и сказал сыну покойной. вы можете оспорить документ но он составлен с учетом всех формальностей нет нет живо возразил карл «Мамин слово – закон для нас с женой. Ведь так, дорогая?» «Да», – подтвердила Елена. «Не позаботься, Мартина, об Элизе, Беате, семье Эклунд и врачах. Мы бы с мужем сами подарили им и дом, и деньги. Эти люди – наша опора, они больше, чем служащие. Их никогда ни при каких обстоятельствах не лишат работы». «Так чего же Элиза хотела от Рогова?» Вам ни за что не догадаться, зачем управляющий понадобился детектив. Она задумала снять фильм о семье Хансен. «Фильм?» – переспросила я. «В смысле кино?» Галя кивнула. «Да». «Почему она обратилась к Леониду?» Недоумевала я. «Он же не режиссер, не сценарист». Ручкина не успела ответить, в дверь постучали. «Войдите!» – крикнула я. В комнату вошла биата с подносом в руках. — Принесла вам какао и вафли, — ласково запела она. — Это лучшее средство от стресса. — Бедная девочка, очень тебя сочувствую. — Спасибо, — всхлипнула Галя. — Вы так добры, не знаю, как вас благодарить. — Ну что ты, ангел мой, — нежно проворковала повариха, — хочется тебя поддержать. — Скажи, что закажешь на ужин? — «Я не голодна», – прошептала девушка. «Загляну попозже», – пообещала Беата, – «а вось у тебя аппетит разыграется. Только вырази желание, я сделаю всё. Куриные котлетки с грибами, крабы под соусом васаби, арбузный фреш, всё, что твоя душенька пожелает». «Арбуз в марте?» – удивилась я. «В принципе, его можно достать, но за большую цену». «Это деньги – ничто» когда речь идёт о ребёнке, потерявшем отца, вздохнула биата Галочка, уваж меня, выпей какао, давай налью. Повариха наполнила чашку и протянула девушке. — Уваж тётю Беату, глотни, ну давай, сразу станет легче. Галя поднесла чашку ко рту. — Ой! — воскликнула я. Беата взглянула на меня. — Что? — Мышь! — взвизнула я. «Где?» – всполошилась повариха. Я показала пальцем на дверь. «Там, там!» Беата обернулась и затопала ногами. «Убирайся, пакость!» «Уж простите, как мы грузунов не травим, они все равно заводятся!» «Очень вкусное какао!» – прошептала Галя. Повариха снова повернулась. «Ах ты, моя умница! Весь бокал осушила!» Побежала я, хлопот много. «Завтра бал!» Надо кучу дел переделать.